Глава седьмая. Михалкова Рима, 14 лет. Идеальная память. Таблицу умножения выучила за 42 секунды. Картину Куинджи воспроизвела в точности. Я перебросила характеристику в папку с названием «Идеальная память». Еще у меня на рабочем столе появились папки «Физическая сила», «Мгновенная реакция» и «Инженерное мышление». Пока что. А ведь я разобрала всего 13 документов. Теперь понятно, о какой гениальности говорил вчера Карапетов. Эти дети действительно были гениями, но каждый в какой-то определенной сфере. Дверь в приёмную открылась, и мимо меня к кабинету директора пробежала девушка. Весь ее вид выражал какую-то отчаянную решимость. «Стоять!» – рявкнула я так, что сама от себя не ожидала. Девушка застыла буквально на бегу, с поднятой воздух ногой. Медленно повернулась ко мне, с видом как будто меня только что заметила. «Кто и по какому вопросу?» Я поднялась из-за стола. Девушка же поставила ногу на пол и похлопала глазками. «Я Алла по вопросу общественного порядка», твёрдым голосом ответила посетительница. «Ждите». Я прошествовала мимо нее в кабинет и постучала. Вошла через пару секунд в кабинет директора впервые. Было заметно, что кабинет отделывали только что. Нет, все было чисто, просто дух витал такой. Но лаконичный, строгий и дорогой дизайн мне очень понравился. И длинный стол из красного дерева почти такой же, как в приемной. Карапетов восседал во внушительном кресле и настороженно следил за мной. «Фома Измайлович, к вам посетитель. Некая Алла. Она по вопросу общественного порядка». Торжественно объявила я. «Это же мое первое объявление на данном рабочем месте». «Алла?» – удивился директор. «Дамира Алмазовна, пусть она войдет. «Кажется, он сейчас не знал, как себя со мной вести. Из-за того, что он мои трусы с ромашками увидел?» Я вежливо улыбнулась и запустила стоящую под дверью девицу в кабинет. Сама же вышла. И довольная уселась на свое место. Но стоило мне приняться за работу, как из кабинета директора послышались крики. Женские. Я же не могу такое проигнорировать. Пришлось вскочить на ноги и побежать в кабинет спасать начальство. «Не сказали? У меня дар теперь нестабильно работает!» «А сказать просто не судьба была!» – орала девица на Карапетова. «Хорошо, что адекватная попалась и проблем не создала!» Она схватила со стола какую-то книгу и замахнулась на директора. Я же выросшая с братом, который не очень-то меня и жаловал, среагировала однозначно. Выхватила книгу и завернула руку девушке за спину, слегка ударив по коленям. Та тут же упала на колени и молниеносно выкрутилась из моих рук. «С ума сошли, что ли?» Рявкнула девица так, что у меня волосы на затылке зашевелились. «Книги бросать нельзя!» – назидательно ответила я. Это Алла мигом успокоилась и теперь смотрела на меня с веселым интересом. «Очуметь!» – констатировала она после осмотра. «Фома, ты выбрал себе такую же зануду, как ты сам!» «Алла!» – теперь угроза послышалась и в его голосе. «Что Алла-то сразу?» Я же просто восхищена таким развитием событий. Я вечером к вам загляну». «Не смей», – рявкнул Карапетов, поднимаясь. «Да ну тебя», – отмахнулась девушка, даже не глядя на него. «Вот достанет он тебя. Приезжай в май поболтать», – обратилась она уже ко мне. «Так у меня машины нет», – растерялась я. «Будет», – успокоила меня Алла и вышла за дверь. Я же так и осталась стоять в кабинете директора с книгой в руках. Дамира Алмазовна. Фома Измайлович уселся на свое место. «Очень прошу вас, в следующий раз не нужно применять силу. Большинство женщин в Березке сильнее вас. И Алла тоже. Но она в положении, поэтому...» «Ох!» – перепугалась я. «Я же не знала об этом! А если я навредила?» «Не переживайте. Об Али точно не стоит беспокоиться». Покачал он головой. Я нахмурилась. а потом вспомнила, что Клавдия говорила мне про эту Аллу. «Ведьма, значит. Тогда у меня к ней точно есть вопросы». Я вернулась в приемную и постаралась сосредоточиться на работе, но минут через пять в приемной вновь появилась недавняя посетительница. «Я забыла тебе сказать, что через пару дней в гости к вам загляну минут на пять». Она развернулась, чтобы уйти, но у меня остались вопросы. «Стоять!» – рявкнула второй раз за полчаса. Алла вновь резко затормозила и демонстративно похлопала себя по правому уху. «Ну и голосина у тебя!» – пожаловалась она, оборачиваясь. «Чего хотела?» «А ты действительно ведьма?» – полюбопытствовала я, прищурившись. «Ну, ведьма!» – пожала она плечами. Если бы она стала отнекиваться или, наоборот, горячо убеждать, что, мол, ведьма – лучшая в мире, то я бы не поверила. Она так обыденно в этом призналась, что сомнений у меня не осталось. «Реально, ведьма?» «У меня к тебе один вопрос». Я выбралась из-за стола. «Чтобы привязать местного мужчину, нужно ему свою кровь дать?» Уточнила. «Но без этого с местным мужчиной у тебя ничего и не получится», кивнула она и покосилась на дверь, ведущую в кабинет директора. «А кого это ты собралась к себе привязывать таким способом?» «У меня несколько кандидатов на примете, но я же еще не всех мужчин в Берёзкина знаю», развела руками. Она задумчиво посмотрела на меня. «И что делать собираешься?» «Подмешаю свою кровь куда-нибудь и дам тому, кто понравится, если у вас здесь без этого нельзя», — сообщила. «Это будет интересно», — протянула Алла, улыбнулась и скрылась за дверью. «Это что? Она мне разрешение дала такое? Можно вот прямо сейчас начинать все эти кровавые ритуалы?» «На всякий случай убедилась, что полнолуние через девять дней». Вздохнула и вновь принялась за работу. Всё же ближайшую неделю я планировала этим и заниматься, пока время не подойдёт. День, кстати, прошел весьма плодотворно. Я почти разобралась с характеристиками и начала хоть как-то планировать свой режим работы. На обед Карапетов галантно сводил меня в столовую интерната, где к нему изредка подходили сотрудники и жаловались на детей. Но страшного ничего в этом не было. Обычная детская борьба за место под солнцем. Только один случай с тем, что один мальчик наглотался льда, который нашел в морозилке в столовой, и теперь его отпаивали горячим чаем, вызвал интерес у Фомы Измайловича. Все остальное прошло как-то мимо. Вечером задумчивый директор проводил меня до дома и... вдруг остановился у ворот. «Дамира Алмазовна, вам какая машина больше нравится?» Он махнул рукой в сторону двух машин, стоявших под раскидистым деревом. Одна была черного цвета. Другая тоже. «Та, что пониже», – неуверенно ответила. «Давайте проедемся». Он уверенно зашагал к машине. «Интересно, куда он меня вести собрался?» Карапетов подошел к пассажирской двери и… сел. Я осталась стоять у водительского места. «Садитесь за руль», – последовал приказ. Я покорно залезла в машину и вздохнула. «Я давно не ездила за рулем, призналась. «Ничего страшного». «Уверен, что у вас все получится», – улыбнулся он и отобрал у меня сумочку, чтобы не мешалось. Я захлопнула дверь и убедилась, что ключи в этой машине пихать некуда. «А как?» – нахмурилась. Карапетов подался вперед и нажал на круглую кнопку на панели. Машина тут же ожила, приборная панель мягко засветилась, но двигателя слышно не было. «Это электромобиль?» – уточнила я. «Нет, но принцип работы похож, и заправлять его не надо». Директор с интересом следил за мной. Я убедилась в том, что коробка передач и педали были на месте, и провела машину в сторону ворот. Те автоматически открылись, давая возможность проехать. «А куда мы едем?» – спросила, проезжая мимо здания интерната. «В май. Поужинаем там, а потом домой», – предложил он. Я кивнула, соглашаясь, «хоть посмотрю на этот их город, который никто не знает». Я хихикнула, поняв, что в голове начала крутиться песня «Город, которого нет». Карапетов на меня покосился, но ни слова не сказал. Только жестом показал, куда ехать после выезда на трассу. На трассе я разогналась. Если честно, то никогда не думала, что буду ездить за рулем хорошей машины по идеальной дороге. Автомобиль меня слушался просто отлично. На поворотах держал дорогу, никаких сюрпризов не преподносил. И пассажир был на удивление молчалив. Не ругался, что я курица и вообще ничего не умею. В общем, дорогой я наслаждалась. Когда подъехали к воротам, к нам подошел молодой парень в военной форме. «Документы», – потребовал он. Я отобрала сумочку директора, нашла там паспорт. Нужен пропуск», – шепнул мне Фома Измайлович. «Пропуск я тоже нашла, в боковом кармашке. Нас пропустили быстро, так что мы вскоре въехали в май. Ну что ж, это определенно был город». Достаточно большой, но малоэтажный. Вряд ли тут были дома выше трех этажей. Лишь стена завода до да горы возвышались над жилыми строениями. «Здесь красиво», — решила я. «Многим нравится жить именно здесь», — улыбнулся мой спутник и указал, куда ехать дальше. Кафе выглядело приличным, люди тоже были приветливыми. Рядом располагался ряд небольших магазинов на любой вкус. Неплохое место, надо будет запомнить. В кафе я объелась. Если не считать того, что Карапетов сам ходил за блюдами и ели мы в отдельной кабинке, то здешняя кухня оказалась на высоте. Только кофе в меню не было. Ну и ладно, на ночь его пить вредно. Но стоило нам выйти из кафе, как Карапетову подошел парень с разноцветной шевелюрой и, игнорируя меня, что-то начал вещать директору. Фома Измайлович виновато на меня посмотрел и отошел, чтобы обсудить какие-то дела. Я, пожав плечами, вдруг заметила, что рядом течет река, и ушла к ней. Добрый вечер. Пропел баритон рядом со мной, когда я улеглась животом на перила, дабы рассмотреть, плавает ли в такой прозрачной воде рыба. Услышав голос, дернулась так, что голова едва не перевесила все остальное тело. Все же справилась с организмом, распрямилась и оглянулась. На меня взирал весьма симпатичный молодой человек. Блондин, высокий зараза. Все, как я люблю. «Вы здесь одна?» – уточнил парень, пока я безостенчиво рассматривала его. «Я... да...» – закивала. «Я вас здесь раньше не видел». Он шагнул ко мне. «Да, я недавно... это...» Я перевела дух, чтобы не лепетать, как дурочка. «Я только недавно устроилась, и в мае только что...» «Лакеев...» – прервал мой монолог и голос Карапетова. «Это со мной...» – возвестил он спеша к нам. Я обиделась на то... Что я это? Фома Измайлович, я же просто познакомиться хотел. Ничуть не стушевался блондин. Дамира Алмазовна, это Лакеев. Лакеев, это Дамира Алмазовна, мой личный секретарь. Выделил он. А, так бы сразу и сказали. Фыркнул парень, чуть поклонился мне и пошагал по дорожке вдоль реки. Ну зачем? Простонала я. Блин, такой экземпляр уплывает прямо из рук. «Что зачем?» – не понял директор. «Зачем вы сказали, что я с вами? Я так замуж вообще здесь никогда не выйду!» Горько вздохнула. «Вы же мне обещали рассказывать про неженатых местных мужчин, но сами же отогнали потенциального кандидата». Карапетов выглядел удивленным и задумчивым. «Но это же Лакеев». «Как бы извиняясь», – произнес он. «И что не так с этим Лакеевым?» – полюбопытствовала я. «Он в прошлый сезон в теплице». умудрился крапиву загубить как то зло бросил директор и развернувшись отправился к машине я естественно отправилась за ним следом а зачем ему крапива в теплице задала я вопрос когда фома измайлович уселся за руль а я примостилась рядом мужчина тихонько чертыхнулся но на вопрос ответил май плюс выращивает разные культуры в том числе крапиву которая известна своими полезными свойствами так вот эту крапиву лакеев и загубил «Совершенно не неприспособленный к труду человек», – покачал он головой. «Наверное, что-то другое умеет делать хорошо», – предположила я. Было заметно, что Фома Измайлович со мной был не согласен, но спорить он не стал. Из вежливости, наверное. Но все таки мне было обидно, что упустила такой экземпляр и даже толком не познакомилась. Потому, наверное, я и молчала всю обратную дорогу, мысленно обвиняя во всем Карапетова. А потому безмерно удивилась тому, что машина вдруг остановилась, не доехав до дома, а на улице уже темно стало вообще-то. Идемте, для вас готово лекарство от аллергии», соизволил объяснить этот несносный мужчина. Я покорно вышла из машины, только сейчас поняв, что мы у той больницы, в которой вчера мою кровь на анализы брали. Зои в больнице не оказалось, так что укол мне поставила незнакомая девушка, которая осторожно поглядывала на Фому Измайловича, топтавшегося рядом. Дома я быстренько извинилась и отправилась к себе в комнаты. Устала я чего-то. Да и нужно было как-то обдумать стратегию знакомства с местными мужчинами, не на виду у Карапетова. Крапива ему не понравилось, видите ли. Сходила в душ, выбрала пижаму поприличнее. Вдруг утром снова просплю. И улеглась в кровать прорабатывать свои коварные планы на будущее.